Глава 7. С террасы открывается восхитительный вид на Тулузу. Южный канал и аэробусы, взлетающие из аэропорта Блоньяк. «Не спорю», — убеждает Станислас, нас с Мюгеттой, поднимая бокал. «От самолетов немного шумно, но это лучше, чем жить, как мои коллеги-инженеры на другом конце Тулузы» и проводить два часа в пробках, чтобы добраться через весь город на работу. От меня трудно дождаться доброго слова о зяти, но должен признать, что дом великолепен. Терраса из потемневшего тикового дерева располагает к отдыху. Искрится солнечными бликами бассейн, зеленеет свежеподстриженный сад. Коттедж, превращенный во дворец по мгновению волшебной палочки короля Мерлина, как говорила в детстве Полина, в сказочный дворец, где теперь царит и правит моя дочь. Полина всегда обожала сказки. Я каждый вечер, если возвращался не слишком поздно, рассказывал ей про фей и добрых волшебниц. Полина была девочкой увлекающейся, мечтательницей, фантазеркой, способной и старательной ученицей. Степень бакалавра — по гуманитарным наукам, диплом с отличием по современной литературе, специализация в книжной области в магистратуре в Тулузе. Стоило ли уезжать так далеко от Нормандии, чтобы получить образование без дальнейших перспектив? Все произошло, как в моих худших кошмарах. Полина влюбилась в начинающего инженера авиации, Полина стала приезжать в туфревиль ла от силы на три дня, Полина бросила учебу, как только Станисласа после стажировки приняли на постоянную работу в Центр авиационных технологий в Бальма. Они залезли в долги на 25 лет, чтобы купить этот дом, террасу, бассейн, и маленькая фея Полина превратилась в домохозяйку. Они хотят ребенка, у них пока не получается, а я, признаюсь на чистоту, почти надеюсь, что и не получится. Никогда. Я чувствую, что для Полины это последний шанс когда-нибудь снова стать свободной. Не то, чтобы Стан был плохим мужем. Станисла терпеть не может, когда его называют Станом. Не то, чтобы Полина не выглядела счастливой. Просто не о такой жизни для нее я мечтал. Твои куклы еще у тебя? Я задал вопрос с самым невинным видом, за аперитивом — бокал розового вина с грейпфрутовым соком перед каждым и блюдце с оливками посередине. Мюгетта прожгла меня взглядом. — Прицельный огонь, да и только. — Мои куклы? — переспросила Полина, и ее огромные глаза от удивления стали еще больше. А ведь я постарался подобраться к теме, как бы, между прочим, упомянул для начала каникулы на кикладах Лучшие из наших воспоминаний — вдвоем, потом вчетвером. Мюгетта уверяет, что мы зачали Полину на Санторини, под кратером. И это она настояла на том, чтобы вернуться туда десять лет спустя с детьми. Флориану было шесть лет, и он целыми днями выстраивал в ряд свои машинки, чтобы они заехали на паром. А плутовка Полина то и дело нарушала строй, как сбивают с пути цепочку муравьев, катая туда-сюда складную колясочку, в которой теснились четверняшки. И готово дело, можно спросить о куклах. Моя грубая уловка не обманула Мюгетту, но Полина отвечает, не заморачиваясь лишними вопросами. — Я не знаю. Разве они не остались у вас? Я помню, как однажды субботним утром Стан и трое его друзей с тулузским акцентом прикатили к нам в фургоне и за какой-то час вынесли из дома все детство Полины. Мебель, книги, тетради, игрушки, одежду. Грабеж средь бела дня. Нам осталась пустота. — Нет, Полина, ты все забрала. Она задумывается. Моя дочь все такая же хорошенькая, когда хмурит брови. Паршивец Стан сознает, как ему повезло. Понимает, что поймал в свои сети лучшую в мире девушку. — Не все, — возражает Полина. — Я увезла только нужное — письменный стол, музыкальный центр, книги и конспекты. Игрушки я точно в Тулузу не брала. — Не может быть, Полина! Я только качаю головой, чтобы не перечить моей детке при муже, Но знаю, что говорю. Кукол в доме нет. Я все перерыл. Нашел какие-то старые игрушки, школьную доску, пеленальный столик, но ни одной куклы. — А разве вас не заливала? спрашивает вдруг Полина. — Черт! Она права. — Заливала. В конце зимы 2014-го сорвало черепицу, и мы обнаружили протечку на чердаке. Многие коробки промокли, пришлось выбросить все, что заплесневело. Пытаюсь вспомнить, что именно, и не могу. Да, — утвердительно киваю я. Кажется, Мюгетту все это забавляет. Но пусть не надеется, я легко не сдамся. Коль скоро у Полины такая хорошая память, пусть покажет, на что способна. Ты их помнишь? Выдержав театральную паузу, достаю фотографию из на спинке стула сумки. Четыре куклы сидят в ряд — черненькая, беленькая, рыженькая и лысая. Такое чувство, что Мюгетта сейчас плеснет мне в лицо розовым вином с грейпфрутовым соком или запустит в меня блюдцем с оливками, но она колеблется, выбирает между боевым истребителем и пикирующим бомбардировщиком. Воспользовавшись ее замешательством, передаю снимок Полине. Моя бывшая фея Ягоза, ныне почтенная Матрона, берет фотографию равнодушно, и вдруг лицо ее так и сияет, как при вспышке молнии, сразившей меня на повал. За долю секунды мне открылась истина. Все, что я пережил, чего ждал, что терял, стоило этой минуты этой чистой эмоции. Моя дочка, ставшая женщиной, ставшая серьезной, ставшая сексуальной, знающая, от чего отказалась и довольствующаяся тем, чего добилась, моя Полина, взглянув на фотографию, вновь обернулась девочкой со всеми детскими мечтами, откуда не возьмись, всплывшими на поверхность. Девочкой без комплексов, без мальчиков, без бремени двух тысячелетий женского удела на плечах. Просто девочкой, которая твердо верит, что жизнь можно лепить, как пластилин. Что четыре ее куклы живые и единственные в мире. Полина проводит пальцем по четырем пластмассовым рожицам. Шарлотта, Лора, Имани и Келли. Я гоню от себя мрачную мысль. Ты бросила их. И папу тоже бросила. — Ты их нашел! — радуется Полина. — Ты привез их! Мое сердце дрожит, как веки дочери. Стан смотрит на жену, как на безумную. — Ничего, привыкай, старина. В твоей одомашненной фее... Живет фея-мечтательница, которую тебе никогда не приручить. Окрыленный, теперь у меня есть доказательства. Полина с уверенностью опознала на снимке своих кукол. Я открываю рот, чтобы рассказать всю историю про ярмарку от всех, женщину в платье с маками, невероятные совпадения, диски, машинки, игры, лошадку-качалку — но мюгетта прибольно пинает меня под столом ногой вход пошла тяжелая артиллерия ты только за этим и поехал в тулузу не для того чтобы повидать дочь не для того чтобы повидать зятя исключительно потому что одержим этой дурацкой историей мюгетта бушует сидя на кровати когда моя жена в таком состоянии Лучше спрятаться под зонтом и переждать грозу. «Тссс!» — шеплю я. Они услышат. «Ну и пусть!» Мюгетта встает и начинает расхаживать вокруг чемоданов в гостевой комнате. Кретин Станислас не меньше пяти раз повторил. «Дорогая, твои родители займут гостевую комнату. Значит, мы теперь гости, а не семья». «Ты вообще соображаешь?» орет мюгетта ты врал мне с самого начала на поездку в тулузу тебя сподвиг твой бред история с куклами которых мы выбросили на помойку сто лет назад я помалкиваю жду когда утихнет буря а мюгетта покружив еще немного осматривает комнату распаковывает чемоданы и говорит говорит обо всем на свете какой изумительный дом Какой замечательный муж Станислас! Какая они чудесная пара!» Лучше еще раз попросить прощения, чем все это выслушивать. «Мне очень жаль, Мюгетта. Это вышло само собой. По ходу разговора вспоминали Грецию, каникулы, детские игрушки. Напрасный труд. Мюгетта слишком хорошо меня знает, чтобы купиться на жалкие извинения. За неимением других аргументов иду в банк И все-таки скажи, ты видела глаза нашей девочки? Заметила, как загорелся ее взгляд, когда она держала в руке фотографию кукол? Ты не можешь этого отрицать. Улыбка дочери стоила всех на свете тестов ДНК. Полина их узнала. Ты больной, Габи, больной на всю голову. На утро мы выходим к завтраку и по пути заглядываем в будущую детскую. Большая комната с белыми стенами практически пуста, только матрас на полу, коробки, древний компьютер и допотопный принтер. Комната ожидания. Комната ребенка, которого не чают дождаться. В центре, как стреноженная, спокойно покачивается лошадка. Мюгетта, конечно же, ее заметила. Она тянет меня за руку. Смотри, Габи, лошадка, та самая, которую подарила нам твоя мать, когда родилась Полина. Она здесь! Я ошарашенно рассматриваю красное седло, полосатую гриву, серебряные копыта. Непослушными губами выговариваю вопрос. Разве не ты сказала, что она лежит в гараже, развинченная и распиленная? — Ну, значит, Полина забрала ее, починила, покрасила, — радуется Мюгетта. Или я ошиблась, но не это главное. Раз лошадка-качалка, сделанная в единственном экземпляре, как ты сам мне напомнил, терпеливо ждет своего часа в этой комнате, значит, на стенде ярмарки от всех ты видел другую игрушку. — Этот раунд за тобой, Мюгетто. По крайней мере, на первый взгляд. Рассмотрев повнимательнее тулузскую лошадку, я начинаю сомневаться. Насколько мне помнится, у нашего скакуна седло было посветлее, уши подлиннее, копыта не такие блестящие. Мелочи, о которых я тебе не скажу, Мюгетта, но меня они убедили, что на ярмарке в Туфривиле была выставлена лошадка моей дочери, а в этой комнате живет самозванка». Завтрак напоминает прекрасный сон. Стан отправился в Бальма учить летать самолеты, и дочь сегодня принадлежит только нам. В доме царит восхитительный ковардак Полина выглядит более раскованной. Я ликую. Моя маленькая фея снова со мной. Полная жизни, забавная, веселая. Она копирует окситанский акцент, подражая булошницы, рассыпает по всей кухне крошки, запихивая в тостер слишком толстые ломти хлеба, жонглирует тремя апельсинами перед тем, как выжать из них сок, звонко хохочет при виде обуглившихся тостов. — Как я мог прожить почти полгода, не видя Полину? Даю себе клятву что мы будем приезжать часто, очень часто, и не только из-за истории с куклами, и не только ради будущей внучки. У них будет девочка, я уверен. Мы сидим втроем, нежись на утреннем солнышке. Я терплю, прикусив язык. Клянусь вам, я терпел весь завтрак. Наконец, допив кофе, я отодвигаю стул подальше от туфели к Мюгетты, Перевожу взгляд на лонгедокский канал и спрашиваю Полину. — А откуда лошадка-качалка в будущей детской? Она очень похожа на ту, которую подарили тебе на рождение. Где ты ее нашла? Дочь отвечает, расплываясь в клоунской улыбке из капучино. — Мне ее подарила бабуля. Комментарий Мюгет. Ты оставляешь мне мало места, Габи, поэтому отвечаю точечно. Во-первых, ты несправедлив к Станисласу, милый. Ты так трогательно относишься к Полине и по-глупому дуешься на зятя. Боюсь, тебе все-таки придется смириться. А насчет гнева тяжелой артиллерии ты малость преувеличиваешь, тебе не кажется? Пусть и в интересах читателей. И, наконец, ты ошибаешься в главном, мой Габи. Когда Полина родит, мы с тобой будем нянчить маленького мальчика.